Глава третья. Огнем Олимпа ослеплен, свалился Фред на голый склон, сказала Дженни, обращаясь к ландшафту, проносящемуся мимо вагонного окна. Эту абракадабру студенты сочинили для запоминания первых букв латинских названий черепномозговых нервов. Обонятельный, зрительный, глазодвигательный. Она нахмурилась и снова заглянула в учебник. Был 1958 год. Начался первый майский уикенд. Но она не могла провести его так, как хотела. Вообще-то ей полагалось сидеть в поле и зубрить, а она ехала с визитом в Балтимор. Дженни заранее позвонила матери по междугороднему телефону. «Попроси, пожалуйста, Эзру встретить меня на вокзале». «А я думала, у тебя много работы», — сказала мать. «Позаниматься можно и дома». «Ты приедешь с Карли?» «Нет». «Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного». «Мне не нравится, как ты разговариваешь, Дженни». Голос Перл в трубке был далеким и прерывался какими-то шумами. С ним легко было расправиться. «Ну ладно, мама», — сказала Дженни. Сейчас поезд подъезжал к Балтимору, и вид заводских труп, кирпичных, почерневших от сажи домов, залитых дождем рекламных щитов с облупившейся краской, ландшафт, с которым неизменно связывалось представление о родных местах, поколебал ее уверенность в себе. Вся надежда, что Эзра приедет на вокзал один... Она протерла чистый кружок на конном стекле и смотрела на бесконечную сетку железнодорожных путей... Потом промелькнули первые семафорные мачты, потом мимо проплыли другие столбы с более четкими очертаниями и, наконец, темный силуэт лестницы. Поезд заскрежетал, дернулся и остановился. Дженни захлопнула учебник. Встала, протиснулась мимо спящей женщины и взяла из сетки маленький чемоданчик. — Этот вокзал почему-то без конца ремонтирует, — подумала она. Поднявшись по лестнице, она услышала вой какого-то инструмента, не то дрели, не то электропилы. Звук терялся под высокими сводами вокзала. Эзра ждал ее, улыбаясь, засунув руки в карманы ветровки. — Ну, как доехала? — Хорошо. — Харли здоров? — спросил он, забирая у нее чемодан. — Да, все в порядке. Они осторожно пробились сквозь толпу людей в плащах. — Мама на работе, — сказал Эзра. Но пока мы доедем, она уже вернется домой. Я и Коди позвонил. Не исключено, что завтра вечером мы пообедаемся вместе в нашем ресторане. Коди собирался заглянуть сюда проездом. А как дела в ресторане? Эзра помрачнел. Вывел Дженни на улицу в мокрый густой туман, охвативший ее прохладой. Ей очень плохо, сказал он. Дженни удивилась, что, говоря о ресторане, Эзра сказал ей... «Ей». Но он добавил. «От лечения только хуже становится. Чтобы она не съела, все время рвет». И тогда Дженни поняла. Речь идет о миссис Скарлатти. Прошлой осенью она перенесла онкологическую операцию, вторую, хотя никто и не подозревал, что ее уже раз оперировали. Эзра был очень расстроен. Медленно шагая вдоль стоянки такси, он скорбно сказал. «Она почти никогда не жалуется». «Но я знаю, она страдает». «Так теперь ты управляешь рестораном один?» «Да, конечно. С ноября. Приходится заниматься всем, нанимать, увольнять, набирать новых людей, когда кто-нибудь уходит. Ресторан — это ведь не только еда. Иногда мне кажется, что еда занимает там последнее место. Такое впечатление, будто рушится все вокруг. Но миссис Карлати говорит, чтобы я не волновался. Дескать, всем так кажется». Дескать, в жизни непрестанно что-то рушится и разваливается, и все это надо без конца подпирать. Похоже, она права. Они подошли к его машине, серому помятому «Шевроле». Он открыл дверцу и неловко забросил ее чемодан на заднее сиденье в кучу еженедельников по ресторанному делу, грязной одежды, каких-то шампуров или щипцов в фирменном пакете хозяйственного магазина. Не обращая внимания на этот беспорядок сказал Эзра, садясь за руль. Он завел мотор и выехал со стоянки. Ты еще не научилась водить машину? Научилась. Харли научил. Теперь я вожу его. Ему так удобнее, есть время для размышлений. Они ехали по Чарльз-стрит. Моросил дождик, такой мелкий, что Эзра не стал включать дворники. Ветровое стекло покрылось крохотными каплями. Дженни пристально вглядывалась в дорогу. «Тебе видно?» — спросила она Эзру. Тот кивнул. «Сперва он требует, чтобы машину вела я, но стоит мне сесть за руль, как он принимается критиковать каждое мое движение. Он такой умный, ты даже не представляешь, какой он умный. И я говорю не только о математике или генетике. Он точно знает, какая температура нужна для тушения мяса, как лучше всего расставить на кухне мебель. У него в голове все разложено по полочкам. Когда я сижу за рулем, он говорит, «Дженнифер, ты же прекрасно знаешь, что через три квартала дорожный знак. Нужно перестроиться влево, почему же ты остаешься в правом ряду? Планировать все надо заранее». «До знака еще три квартала», — говорю я. «Когда доеду, тогда и...» А он говорит, «Вот в этом вся твоя беда, Дженни». А я говорю, «Между тем местом, где мы сейчас находимся, и тем знаком может случиться что угодно». А он отвечает, «Ничего подобного». «Нет ничего подобного». Как тебе известно, у каждого из трех перекрестков есть левый поворот, так что вовсе не придется ждать. О, в его жизни все распланировано заранее. Так и видишь, как в его голове перелистываются нумерованные страницы. Он никогда, никогда не делает ошибок. — Ну, — сказала Изра, — наверное, когда человек гениален, он совсем иначе смотрит на все. — А ведь меня предупреждали, — сказала Дженни только я не поняла, что это предупреждение. Я тогда была еще слишком молода, чтобы понять этот сигнал. Я думала, Харли такой же, как я, скрупулезный. Я ведь тоже всегда была педантом. Но куда мне до него? Где были мои глаза, когда перед свадьбой я поехала знакомиться с его родителями? Все книги у него на полках были расставлены в одинаковом порядке, по высоте и цвету. Я бы не удивилась, если бы он расставлял их по алфавиту или по темам. Но такой педантизм! Тридцать сантиметров красных корешков, тридцать черных. Книги в переплетах стоят отдельно от книг в мягких обложках. Еще хуже, чем ящики в мамином комоде. Из огня до в полыме. Прежде чем поцеловать меня первый раз, он сначала стряхнул покрывало, на котором мы сидели. Думаешь, это меня насторожило? Как бы не так. А теперь каждый вечер перед сном он усаживается на край кровати и стряхивает что-то со своих пяток. О, эти его босые, чистые белые ноги! Чем бы он мог их запачкать? Он же никогда не ходит без ботинок. А если встанет ночью, то шагу не сделает без тапочек. Но нет. Сидит и методично, аккуратно чистит и чистит свои подошвы. Иногда я прям-таки готова ударить его. Стою, как загипнотизированный, и наблюдаю. Вот он смахивает что-то с левой ноги, потом с правой. И уже ни за что не коснется пола. А я стою и думаю, дать бы тебе как следует по башке Харли. Эзра кашлянул. Это вы просто притираетесь друг к другу. Первый год супружеской жизни. Уверен, все дело в этом. — Не знаю, не знаю, — сказала Дженни и тотчас пожалела, что поделилась с ним своими огорчениями. Поэтому, когда они доехали до дома, куда только что вошла мать, Джей ни словом не обмолвилась о Харли. Перл считала Харли прекрасным, замечательным человеком. Конечно, может, с ним не очень-то легко поддерживать разговор, но именно такой муж и должен быть у ее дочери. «Ну а теперь скажи», — спросила Перл, поцеловав дочь, — Почему ты не привезла с собой своего муженька? Надеюсь, вы не подцапались из-за какой-нибудь ерунды? Нет-нет, все дело в моей работе. Я просто переутомилась, — сказала Дженни. Вот и решила отдохнуть немного дома. А Харли не мог оставить свою лабораторию. И вдруг ей показалось, что здесь, в доме, действительно царит покой. После того, как Эзра ушел в ресторан, мать повела Дженни на кухню и заварила для нее чай. Чего-чего о заварке Перл никогда не жалела. Она ходила по кухне, поставив подогреть коричневый вкрапинку чайник и дрожащим голосом напевала какой-то старинный псалом. От влажного воздуха ее волосы покрылись мелкими завитушками, щеки разрумянились от пара, она стала почти хорошенькой. Какова была ее супружеская жизнь? Что-то в ней явно не сложилось, но бог весть, почему супружеская жизнь матери — Представлялась Женни идеальный цельный а родители — соединенными навечно. То, что их отец ушел, случайность, какое-то невыясненное недоразумение. «Я приготовлю сегодня совсем легкий ужин», — сказала мать. «Салатик или что-нибудь в этом роде?» «Прекрасно», — одобрила Женни. «Что-нибудь попроще?» «Простое, незатейливое. Именно в этом так нуждалась Женни». Она расслабилась. Слава Богу, теперь она в безопасности, в единственном месте на свете, где все знают, что она есть на самом деле, и все равно любят ее. Тем более странным был внезапный прилив жалости к Эзри, когда, обходя после ужина дом, она заглянула в его комнату. «Все как раньше», — подумала она, увидев детское клетчатое одеяло на кровати, старую флейту на подоконнике, на столе металлический штампованный поднос — с грудой старинных, покрытых зеленой патиной медных монет. «Как он может тут жить?» — подумала она, и, удивленно покачивая головой, спустилась вниз. Дженни привезла с собой смену одежды, учебник анатомии, письмо Харли, в котором он делал ей предложение, и его фотографию в солидной серебряной рамке. Распаковав чемодан, она решительно поставила фотографию Харли на письменный стол, и внимательно всмотрелась в нее. Она привезла этот снимок не из-за сентиментов, а потому что собиралась серьезно подумать о Харли, по достоинству оценить его, и не хотела, чтобы на ее решение повлияла разлука. Дженни понимала, она может ошибиться из-за того, что будет скучать по нему. Фотография не даст ей скучать. Он был таким прямолинейным, таким нудным, Это проступало и в утолщенной линии челюсти, и в тусклом взгляде, устремленном сквозь очки в объектив. Он не одобрял ее образа мышления, утверждая, что мыслит она поспешно и непоследовательно. Не любил ее разговорчивых друзей, считал, что она не умеет элегантно одеваться, критиковал ее манеры за столом. «Каждый кусок надо пережевывать 25 раз», — говорил он, — «следуй моему совету. Это не только гораздо полезнее. Ты станешь меньше есть. Вот увидишь». Он панически боялся, что она располнеет. Но Дженни была кожа до кости и порой задумывалась, уж не бзик ли это у него. Не то чтобы помешался, а просто зациклился на определенном пункте. Наверное, он опасался безволия, как бы Дженни не растолстела, ведь один фунт будет безудержно наслаиваться на другой. Мысль, что она может выйти из-под контроля, была ненавистна ему. Пожалуй, дело было именно в этом. Но она и сама стала беспокоиться. Взвешивалась каждое утро. Подходила к большому зеркалу и втягивала живот. Не раздались ли у нее бедра? А ведь при этом замечала, что Харли нравятся полные женщины, пышные блондинки. Загадка, да и только. Отметками Дженни похвастать не могла. Не то чтобы она заваливала экзамены, но отлично не получала, и ее лабораторные работы нередко были сделаны наспех. Порой думалось, что все эти годы у нее было пусто внутри, и вот теперь наружная оболочка проваливается внутрь. И ее разоблачили. Она пустышка. Собирая перед отъездом домой чемодан, Харли считал эту поездку пустой тратой времени и денег. Она твердым шагом пересекла спальню, подошла к комоду с его фотографией. Харли стоял рядом. «Будь добр, подвинься», — сказала она. С обиженным видом он шагнул в сторону, но когда увидел, зачем она подошла к комоду, лицо его словно засветилось. Сердитый взгляд смягчился, губы раскрылись, чтобы произнести что-то. Он был тронут. А ее растрогало, что он смягчился. В жизни ничто не бывает просто. Вечная сложность. Но он сказал, «Не понимаю». Всю жизнь мать терроризировала тебя, плохо с тобой обращалась. И вот сейчас ты собираешься проведать ее, просто так, без всякой причины. На самом деле он, наверное, хотел сказать, пожалуйста, не уезжай. Надо быть опытным шифровальщиком, чтобы понять этого человека. Дженни развернула его письмо с предложением. Оно было датировано 18 июля 1957 года. Удивительно, как же она не заметила этих напыщенных фраз. Нормальное американское предбрачное знакомство, будь то благодаря своему интеллекту он находился на особом положении. Но больше всего ее поразило теперь само письмо, в котором супружество рассматривалось как слияние двух корпораций. Что говорить, тогда она не обратила на это внимания, не пожелала обратить. Знала, что вела себя в этой истории расчетливо, заранее решила завоевать его, и замуж вышла по расчету. Да, точно, по расчету. Но кара, по ее понятиям, была непомерно сурова. Ее преступление не столь ужасно. Она и представить себе не могла, а кто из людей, не состоявших в браке, мог бы, как серьезно то, к чему она относилась с таким легкомыслием, и сколь далеко идущие последствия все это возымеет. И вот результат. В дураках осталась она сама. Добившись своего, она обнаружила, что попалась в собственный капкан. Вот тебе и расчет. Харли намерен управлять ее жизнью, бездушно разложив ее, как книги на своих полках, по размеру и цвету. В машине он всегда будет сидеть рядом и с осуждающим видом диктовать каждый поворот, каждое переключение скорости. Она пришла в ресторан поздно вечером, зная, что это обрадует Эзру. Дождь перестал, но в воздухе уже висел туман. Такое ощущение, будто идешь под водой во сне, когда в воде дышится так же легко, как и на суше. Прохожие на улице попадались редко, да и те спешили куда-то, укрытые плащами и полиэтиленовыми косынками, погруженные в себя. Машины, шурша проносились мимо. Блики света от фар трепетали на мокром асфальте. Ресторанная кухня кишила людьми просто чудо, что оттуда вообще могла появиться тарелка с приличной едой. Эзра стоял у плиты и снимал пену с бульона, а может, супа. Молодая девушка черпала половником дымящуюся жидкость и выливала ее в миску. — Как только закончишь, — говорил Эзра, и, увидев Дженни, сказал, —— Здравствуй, Дженни. И он направился к двери, где она дожидалась его. В длинном белом фартуке поверх джинсов он был похож на повара и тут же стал знакомить ее с путными мужчинами, которые что-то рубили, процеживали, размешивали. — Это моя сестра Дженни, — говорил он, и тотчас какая-нибудь мелочь привлекала его внимание, и он останавливался обсудить ее с поварами. — Хочешь поесть? — наконец догадался спросить он. — Нет, я ужинала дома. — Тогда, может, выпьешь чего-нибудь в баре? — Спасибо, не хочется. Это Оукс, наш старший официант, а это Джоссея Пейсон. Ты, вероятно, помнишь его? Она запрокинула голову и посмотрела в лицо Джоссеи. Он был в белоснежном халате, где только они нашли одежду его размера. Но волосы по-прежнему топорщились, и, как прежде, трудно было понять, куда именно он смотрит. Во всяком случае, не на нее. Он так бы не замечал ее. Прямо-таки в упор не видел. «Когда придут бойзы, — сказал Эзра Оуксу, — скажи им, что у нас есть замечательный суп из моллюсков. Всего две порции специально для них». Он стоит на задней конфорке. «Как дела Джосса спросила Дженни. «Ничего. Значит, ты теперь здесь работаешь? Я шеф по салатам. В основном режу овощи». Его паучьи пальцы сплетались и расплетались. Складка на лбу словно бы стала еще глубже. «Я часто думаю о тебе», — сказала Дженни. «Сказала просто из приличия». И вдруг кровь бросилась ей в голову, как в приступе болезни. Ведь это правда. Сама того не подозревая, она думала о нем все эти годы. Вон оно что. Он всегда жил в ее мыслях. Даже Харли... Как она теперь осознала, был своего рода Джоссей на выворот. Такой же пенец, черно-белый, непонятный никому, кроме нее. «Мама твоя, надеюсь, здорова?» Она умерла. «Умерла?» «Давно. Пошла в магазин и умерла. Теперь я живу один». «Прости, я не знала». Он все еще прятал от нее глаза. «Ты так и не перекусишь, Дженни?» Эзра на минуту отвлекся от Оукса. Мне пора, сказала она. Возвращаясь домой, она никак не могла понять, почему дорога показалась ей такой длинной. Ноги отяжелели, и глубоко в груди возникла старая тупая боль. Ясеневая роща, как она прекрасна! Играл Эзра на своей блокфлейте, как сладок ее напев. Медленно пробуждаясь, все еще обвитая клочками снов, Дженни просто диво давалась, как грушевый блок флейта может рассыпать сливы. Круглые, прозрачные, будто сочные сливы, звуки рассыпались по ее постели. Она села на кровати и призадумалась. Минуту спустя отбросила одеяло и потянулась за одеждой. Когда она выходила из дома, Эзра наигрывал французскую песенку «Тевтелька рыбная». Сначала надо идти по этой улице, теперь по той, затем по третьей. Нет, ошибка. Пришлось вернуться. День обещал быть великолепным. Тротуары были еще мокрые, но над трубами домов в жемчужно-розовом небе поднималось солнце. Она засунула руки глубоко в карманы пальто. По дороге ей навстречу попался лишь какой-то старик, который прогуливал своего пуделя, но даже этот человек прошел безмолвно и исчез. Когда, наконец, она очутилась на той улице, которую искала, все показалось ей чужим, незнакомым. Пришлось вернуть в переулок, ведь нужный дом она могла опознать только сзади. Ага, вот кособокая серая пристройка за кухней пружинищая под ногами лестница и облупленная деревянная дверь. Она поискала взглядом звонок и, не обнаружив его, постучала. Из глубины дома донесся шум, кто-то отодвинул стул. Потом появился Джоссея. Он был такой высокий, что заслонил собой окно, в которое она глядела. Дверь открылась. — Дженни? — Здравствуй, Джоссея. Он оглянулся, словно подумал, что она пришла к кому-то другому. На кухонном столе Дженни увидела его завтрак — кусок белого хлеба с арахисовым маслом. Все вокруг — потертый линолеум, полная грязная посуда раковина, рваные джинсы Джосси и дырявый коричневый свитер — дышало запустением и безнадежностью. Она плотнее запахнула пальто. «Почему?» «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Я все сделала не так», — сказала она. «Ты о чем?» «Наверное, ты думаешь, я такая же, как другие, как те, от кого ты хочешь удрать в лес со спальным мешком». «Нет, Дженни», — сказал он. «Я никогда не поверю, что ты такая». «Правда? Никто не поверит». «Ты очень красивая». Но я хотела сказать... Дженни положила ладонь на рукав его свитера. Он не отшатнулся. Тогда она подошла еще ближе и обняла его. Сквозь пальто она почувствовала, до чего он худой, как торчат у него ребра, ощутила его тепло под изношенным свитером. Она припала ухом к его груди, а он нерешительно осторожно положил руки ей на плечи. Я должна была тогда целовать и целовать тебя. Должна была сказать матери, уходи, оставь нас в покое. Должна была заступиться за тебя, а я струсила. — Нет, нет, — сказал он, — об этом я не думаю. Больше об этом не думаю. Она отступила и взглянул на него снизу вверх. — Я никогда не говорю об этом, — уточнил он. — Джосея, — попросила она. Скажи мне, что теперь все в порядке. — Конечно, — кивнул он. — Все в порядке, Дженни. После этого говорить им было уже не о чем. Она стала на цыпочки, чтобы на прощание поцеловать его, и ей показалось, что он с улыбкой посмотрел ей прямо в глаза, а потом отпустил ее. — Пью за здоровье всех присутствующих, — сказал Коди, поднимая бокал. — За еду, приготовленную Эзрой, за ресторан Скарлатти. — И за удачный семейный обед, — добавил Эзра. — Ну, если тебе так хочется. Все выпили, даже Перл, хотя не исключено, что она сделала этот крохотный глоток всего лишь для виду. На ней была шляпа с вуалькой и строгий бежевый костюм, видимо, надетый впервые. Временами он торчал на ней колом. Дженни была в простой юбке и блузке, но чувствовала себя вполне нарядной. Все было прекрасно, ничто ее не тревожило. Она беспрестанно улыбалась окружающим, радуясь их обществу. Но вся ли семья в сборе? Дженни она показалась слишком малочисленной. Троих молодых людей и усохшей матери, подумала она, недостаточно. Вполне уместно было бы присутствие еще нескольких членов семьи, например, Семейного шута и настоящего блудного сына, еще более блудного, чем Коди. Ну, может, и еще какой-нибудь властной старшей сестры, которая бы силой склеивала семью. А так это выпадало на долю Эзры, с чем он не очень успешно справлялся. Он был слишком увлечен приготовлением пищи. Вот и сейчас выговаривал официанту, указывая на суп, который, по его словам, подали чересчур холодным хотя Дженни он показался в самый раз. Но тут Перл взяла свою сумочку и отодвинула стул. «Туалет», — произнесла она одними губами, обращаясь к Дженни. Эзра, как только увидит, что ее нет за столом, расстроится еще больше. Он любит, чтобы семья была в полном сборе, и терпеть не может привычку Перл то и дело обновлять в ресторане свою косметику, так же, как не терпит, когда Коди курит за столом свои тонкие сигары. Хоть один единственный раз, — твердит он, — нам бы удалось сесть за стол и спокойно, по-людски, пообедать всем вместе. Он непременно повторит это и сегодня, как только заметит отсутствие Перл. Но пока он выговаривал официанту, если бы Эндрю подогревал тарелки, он всегда их подогревает, честное слово, но сейчас не работает подогреватель. «Как по-твоему?» — шепнул Коди, наклонясь к Дженни. «Эзра когда-нибудь спал с миссис Карлатти? Или нет?» У Дженни отвисла челюсть. «Ну, так что ты думаешь по этому поводу?» Не отставал Коди. «Как тебе не стыдно? Только не говори, что тебе это никогда не приходило в голову. Одинокая богатая вдова, если у нее вообще когда-нибудь был муж, а рядом застенчивый красивый мальчик, у которого никаких видов на будущее. Это гадко!» — отрезала Дженни. «Напротив». — спокойно сказал Коди, откинувшись назад. У него была привычка разглядывать собеседника из-под ресницы, чего он казался искушенным и терпимым к людям. Что плохого, если человек не упускает своего в жизни? А надо признаться, Эзри везет. Он родился везучим. Ты никогда не замечала, что случается, когда я привожу своих девчонок? Они тут же сходу влюбляются в него. Так было всегда с самого детства. И что они только в нем находят? Как это ему удается? Просто везение? Ты женщина, скажи, в чем его секрет? Бог ты мой, — сказала Дженни. Коди, когда же ты наконец повзрослеешь? Эзра закончил разговор с официантом. А где мама? Стоит на секунду отвернуться, как ее и след простыл. В дамской комнате, — сказал Коди, прикуривая сигару. Но почему она всегда так? Сейчас принесут суп, на этот раз горячий. — Босоногие гонцы доставят его, что ли? — спросил Коди. — Не беспокойся, Эзра. Я схожу за ней, — сказала Дженни. Она прошла между столиками к коридорчику с табличкой «Выход над аркой», но, не дойдя до дамской комнаты, увидела Джоссою перед двустворчатой обитой кожей дверью. Он был в белом халате и нес бирюзового цвета таз с листьями цикория. «Джосея?» — позвала она. Он остановился как вкопанный. Лицо его просияло. «Здравствуй, Дженни!» Они стояли без слов, улыбаясь друг другу. Она протянула руку, коснулась его запястья. «Нет, нет!» — крикнула мать. Дженни отдернула руку и резко обернулась. «О, Дженни!» «Боже мой!» — твердила Перл. «Глаза ее из серых стали черными». Она судорожно вцепилась в свою блестящую черную сумку. Теперь мне все ясно. — Нет, подожди, — сказала Дженни. Сердце ее стучало так сильно, что ей казалось, все тело пронизывает дрожь. Явилась домой без всякой причины и тут же тайком помчалась к нему на свидание, как потаскуха, дешевая потаскуха. — Мама, ты ошибаешься. — Это ровным счетом ничего не значит. Неужели ты не понимаешь? Голос не слушался. Задыхаясь, Она показала на Джосию, который стоял с раскрытым ртом. Он просто... Мы просто встретились в коридоре, и... Это совсем не то, что ты думаешь. Неужели ты не понимаешь? Все это она говорила уже в спину Перл, идя за ней следом. Перл подошла к столу и сказала, — Я не могу здесь больше оставаться, Эзра. Эзра поднялся. — Почему? — Не могу, и все. Перл взяла со стула свое пальто и направилась к двери. — Что случилось? — обратился Эзра к Дженни. — Что с ней? — Не иначе, как тепловат суп, — спокойно сказал Коди, и, сжимая в зубах сигару, качнулся назад вместе со стулом. — Хоть бы один единственный раз, — сказал Эзра, — нам удалось сесть за стол всем вместе и спокойно по-людски пообедать. — Я плохо себя чувствую, — сказала Дженни. — Действительно, губы ее онемели. Это был симптом, который запомнился ей из давнего прошлого, из забытого мгновения, а, может быть, из кошмарного сна. Она оставила на стуле свое пальто, ринулась через зал и выскочила на улицу. Сначала она подумала, что мать уже далеко, потом увидела ее. Перл успела пройти всего полквартала, но шагала быстро и решительно. А вдруг она даже не обернется? или, что еще хуже, обернется, и наотмашь ударит ее по щеке. Знакомая боль от кольца с жемчужной, презрительное выражение лица. И все равно Дженни побежала в догонку «Мама!» — окликнула она. В свете витрины в винной лавки она увидела, как изменилось выражение лица матери. Оно стало холодным и равнодушным. «Ты все не так поняла», — сказала Дженни. «Я не шлюха, я не дешевка. Выслушай меня, мама». «Это не имеет значения», — вежливо произнесла Перл. «Еще как имеет. Ты уже совершеннолетняя. Если ты до сих пор не понимаешь, что прилично, а что нет, я умываю руки». «Мне просто стало его жалко», — сказала Дженни. Они перешли улицу и свернули в следующий квартал. Он сказал, что его мать умерла. Они обошли стайку подростков. Кроме нее у него в жизни никого не было. Отец давно умер. Мать была всем в его жизни. «Наверное, хлебнула она с ним лихо», — сказала Перл. «Не знаю, как он будет жить без нее». «Его мать, кажется, как-то раз заходила к нам в лавку. Она была шатенка, полноватая, круглолицая, похожа на дрозда», — сказала Дженни. «Ну, Дженни», — усмехнулась мать, — «ну что за сравнение?» Они миновали кондитерскую, потом аптеку. Дженни и мать шагали в ногу. Подошли как окну гадалки, все та же пыльная лампа светилась на столе. Дженни, заглянув в комнату, подумала, что пророк из «Миссис Паркинс» никудышный. Ведь даже чтобы узнать прогноз погоды, она включает радио. С первой секунды, с самого первого взгляда, она должна была бы догадаться, что любовью Дженни не погубишь.